Лидия Сергеевна Миленина. Жених по наследству и зоопарк в придачу. Аннотация. Моя жизнь была простой и упорядоченной, пока я не получила неожиданное наследство от тети. Она оставила мне большой частный зоопарк и особняк. А когда я поехала посмотреть на свое новое имущество, оказалось, что зоопарк – это зоопарк магических животных из разных миров. Да и сам он находится не на земле, а в соседнем мире. Но еще хуже и интереснее то, что наследство содержит еще одну часть – тётиного жениха, да-да, она оставила мне его по завещанию. И если я не выйду за него замуж, то не будет мне ни зоопарка, ни особняка. Животных просто уничтожат. Такое условие. Беда в том, что этот тип совершенно невыносим. Ехидный, вредный и гордый. С ним даже разговаривать невозможно. Но не могу же я позволить, чтобы все эти необыкновенные животные погибли.